Штаб Жилинского в Волковыске вдруг посетил верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, длинный и сухой, как заборная жердина. Редко кто видывал его трезвым. — Где Самсонов? — вопросил он еще с порога. — Очевидно, в Нейденбурге, — ответил Жилинский. — А где сейчас топчется армия Рененкампфа? — Не знаю, — честно ответил командующий фронтом. Могучая оплеуха чуть не обрушила его на пол. — Сволочь! — сказал ему главка вверх. — На кой черт тебя здесь посадили, если ты ни хрена не знаешь? Рененкамф обязан двигаться к югу, к югу, к югу, слышишь? Павел Карлович Рененкамф, получив такой приказ, чуточку стронул. к Валерию в сторону Аленштейна и вскоре задержало ее движение. Что сразу же заметила с высоты небес германская авиаразведка. Между тем присутствие при штабе Людвиги обильной Марии Суррель становилось подозрительным, а на все доводы своего штаба Павел Карлч тут же приводил свои доводы. Если я стану гнать немчуру слишком напористо, она мигом окажется завислых. и тогда Самсонов не успеет посадить их в мешок. Жилинский не возражает режиму моих марш-маршей, а нам следует помнить и о блокаде Кёнигсберга. Солнце скрылось за лесом. День 13-го, 26 -го августа, заканчивался. Именно в этот день французский посол в Петербурге, Морис Полеолок, услышал от русского министра Сазонова. «Кажется...» Там все не так, как надо бы. Но мы не подведем нашу доблестную союзницу Францию. В любом случае вы можете считать, что Париж нами уже спасен. Цотто бензе, цотто бензе, что-то будет. Танненберг, бывший Грюнвальд. 14-го. 27 августа еще темно с опозданием на сутки но ровно в четыре часа утра генерал франсуа перешел в наступление все командование 8-й армии заранее собралось на высоком холме откуда оно и посверкивало оптикою биноккли стереотруб линзами очков и монокли против русского корпуса стояли два немецких которым нечего было делать Ибо за них работала одна лишь тяжелая артиллерия. На походном планшете была укреплена карта. Где-то впереди лежал городишко Уздау. От него тянулись рельсы железной дороги, минуя деревушку Таненберг, место слишком памятное, где в 1410 году войска поляков, русских и литовцев учинили полный разгром Тевтонского ордена. Битва исторического значения именовалась Грюнвальдской. Именно тогда была надолго задержана агрессия германского Дранк на Хостен.